Глава 18. Похитили меня летом. За ним прошла осень, потом наступила зима. Дороги замело снегом, за городом он стал глубоким, а вылазки на природу мальчики не собирались отменять. Мне купили шубу, длинную до пят, из лесы Чернобурки, красивого серебристо-черного цвета. По форме она напоминала трапецию с меховым капюшоном. Она была очень эластичной, мягкой и легла на постель волнами, когда я ее расстелила, чтобы рассмотреть. По правде сказать, я такого богатства раньше не видела. Она мне так понравилась, что я упала сверху и сгребла ее в охапку, хохоча, пока мальчики посмеивались, наблюдали, как я дурачусь. «Знаешь, почему люди стали носить мех?» – спросил зверь. «Чтобы быть на нас похожими. Они нам подражали. В ней не замерзнешь». За эту красоту я была готова расцеловать обоих. Кир не соврал, я в ней не мерзла. Следующей ночью я сидела в этой шубе под облетевшей яблоней и смотрела, как мальчики пожирают окровавленный снег и разгребают его лапами, внюхиваясь в запахе. Воздух пах зимой, хвоей и кровью. Следующее зимнее воспоминание было не менее приятным. Рождество и Новый год. Несколько недель праздника, музыки, карнавалов, Ах, что за Новый год был! Между пьянками мы отдыхали, пили чай с апельсиновой цедрой или глинтвейн с корицей и имбирем, топили камин, ели и спали. Мне очень нравились булочки с корицей и ванильным кремом. Крендельки, печенье, новогодний штрудель. Кухня Авалона пекла все, что я просила, а метель царапала стекло с той стороны окна. Мне было уютно. Я наслаждалась душистым чаем, наслаждалась вкусами, запахами, как теперь воспоминаниями. Все, что мне осталось. В новогоднюю ночь на мне было блестящее коричнево-медное платье, сияющее, как маяк в ночи. Черные туфли с каблуками по последней моде и дорогой, неприятно пахнущей итальянской кожи. Такие легкие и удобные, что я плясала в них всю ночь, и ноги не болели. Мои волосы расчесала, завила и заплела мой стилист. Яркий макияж, казалось, состоял из одних блесток. Я была так красива, я самой себе нравилась. Каждый миг, каждое мгновение я была счастлива в ту ночь. Мальчики пили абсент, а я шампанское. Когда мы ввалились в номер, в голове шумело от музыки, выпивки и смеха. Лучший Новый год в моей жизни. Это они сделали меня счастливой, показали мир, который я не знала прежде, мир, где можно быть защищенной и сытой. Красивой и воздушной. Не думать о завтрашнем дне. Многих моя судьба пугала, но по-настоящему счастливой я стала там. Первое превращение меня шокировало. Я и прежде знала, что это не слишком красиво, но некоторые нюансы знают только посвященные. Мне, в тот момент человеку со стороны, многое было неизвестно. Скажу откровенно, я была польщена. Не все удостоены чести видеть, как человек становится зверем, тем более оба сразу. Это зрелище для близких, родных, друзей, очень интимное и не в том в сексуальном плане, а куда глубже. Своей наготы они не стеснялись так, как и изменения тела, глубокого преображения, в котором были беззащитны. Не в плане физическом, нет. Превращение – это откровение самой сути. В общем, так просто это не объяснишь, это надо видеть. Все произошло там, под моей любимой яблоней. Двое моих любимых мужчин разделись до нога. Оба в крови, не в своей, в чужой. Перед этим они убили и принесли оленя, крупного самца с раскидистыми рогами. Подогнув ноги, он смотрел стеклянными глазами в серое небо. Больше всего в память врезались неестественно вывернутая шея и вывалившийся из открытой пасти язык. Прежде я представляла охоту иначе а добыча, как ни крути, это чей-то труп. Зверь скрестил руки на груди, он смотрел на меня, открыв красивый, словно очерченный карандашом порочный рот. Пряный осенний ветер трепал шерсть на загривке оленя, трепал волосы возлюбленного. Сладко тянуло яблоками и пожелтевшей листвой. Время осени, время собирать урожай и охотиться, пока дичь жирная и не ушла на юг. Руслан стоял, расставив мощные ноги и опустив руки вдоль тела. Он смотрел под ноги, а не на меня. Я видела лишь опущенные ресницы и крепко сжатый рот. Он готовился к боли. Взгляд застыл на туши оленя. Первые изменения они встретили неподвижно и молча. На мощных телах, ногах, предплечьях и торсах вздулись вены. Это ожившие мышцы, которые двигались под кожей, как змеи. Вытолкнули их на поверхность. Жилы напряглись, выступая на шее и запястьях. Зверь вдруг опустился на колени. Теперь и он смотрел на тушу. Оборотень не сразу становится зверем. Раньше я этого не знала. Мне казалось, раз – и готово. Максимум – десять минут мучений. Оказалось, человек не сможет стать зверем, если у них разница в весе. Звери Руслан не могли измениться до конца, если при этом не ели. Они это называли рать вес». Их черты исказились, лопнула кожа, и из мест порезов выступила кровинистая слизь. Она облегчит превращение, но это только первый этап. Постепенно черты менялись, они утрачивали человеческий облик, но и не становились тигриными, полулюди, полузвери. Кирилл стонал, опустив голову. Затем и Руслан к нему присоединился и встал на колени рядом. Туша оленя закрывала его до пояса. Он заорал от боли первым, не стесняясь в полную силу до выступивших на шее жил. В еще человеческом рту прорезались звериные зубы, клыки и все, что вокруг. Он сделал выпад и вцепился оленю в бок. С другой стороны к нему присоединился кир. Они рвали оленя так, что содрогалась туша. Отрывая огромные куски, они глотали окровавленное мясо, запрокидывая головы к серому осеннему небу. По лицам текла кровь. Они спешили, жрали на скорость, не прожевывая, не медля. Все, что им нужно, добрать вес до тигриного, чтобы стать зверем целиком, а не остановиться на полуформе. Крупные и мощные от природы им все равно не хватало собственной массы. Они дробили кости и глотали мясо вместе с осколками, разгрызли голову. Вскоре под яблоней остались только рога на залитой кровью земле. Остальное, включая крупные берцовые кости, было разгрызено, разорвано и проглочено. Кир и Руслан в образе тигров, исторгая рычание, ходили по поляне, словно им некуда было деть дурь. Напитанные энергией мышцы требовали разрядки, схватки или охоты. Они цепляли носом землю, принюхиваясь к запаху жертвы. Лизали окровавленную почву, отплевываясь от сухой травы. Крупные, матерые звери в клочковатой и неровной шерсти. Цвет отдаленно напоминал тигриный, но оттенки другие. Кир был светлее, На его грязно-белом брюхе были коричневые полосы, черными они становились на спине. Руслан ближе к классической расцветке, бордово-красный на спине с широкими полосами. Конечно, искушенный натуралист сразу бы отличил подделку. На мой взгляд, они были прекрасны. И у нас было так много впереди счастья, что оно казалось бесконечным.